Мы снялись с места и побежали, двигаясь за укрытиями, а бегемот принялся проламываться сквозь ряд зданий. Герои наносили удары даже с расстояния в километр, и случайные снаряды, не попавшие по губителю, падали вокруг нас, разрывая здание, превращая камень в жидкость, поджигая не негорючие материалы. Один снаряд хоть и не нанес большого ущерба губителю, но при попадании взорвался так неистово, что моих товарищей чуть не повыбивало из сёдела. Бегемот заревел, и мне было видно, как страдали стражи-неформалы. Одна из собак стресла головой, пытаясь избавиться от звука, и потеряла чувство направления. Она врезалась в мопед и растянулась в плашме. Кукла Рапира и Грация свалились на землю. Грация приземлилась на ноги и побежала, пытаясь схватиться за протянутую рукавицу Тектона. Он выпустил капры, чтобы ей было за что держаться. Немногие насекомые смогли за ним угнаться, особенно те, что несли провода, Но всё же я смогла установить заграждение между нами и бегемотом. Тот момент, до которого я пыталась их сохранить, был пройден. Если будут молнии, то была надежда, что руки голема и мои провода защитят нас. Но были не молнии, был огонь. Он уничтожил мой рой расплескался вокруг куклы, рапиры и собаки. Губитель целился лучше, чем я ожидала. Он не ослеп, несмотря на то, что его глазница была пуста, но и прямо в них он не попал. Он что, полагался на другие чувства? Янбань прервали его атаку, подняв силовые поля. Кукла сделала что-то со своей нитью, шлёпнула собаку по крупу, и та рванула, утаскивая их привязанных к ней за собой. На рукаве куклы от ручки её платья всё ещё плясали огоньки пламени. Какой-то индийский кейп, способный входить в убийственную ауру бегемота напал на полногубителя, и бегемот ненадолго отвлёкся на оранжевые провода, обмотавшиеся вокруг его головы и протянутые кейпу. Остальные получили шанс сбежать. «Перегруппировка!» крикнула я, опускаясь позади стражей неформалов. «Я укажу дорогу!» Раздался грохот, и звуки борьбы затихли. «Куда делся этот подонок?» Я поднялась выше, чтобы узнать, но не увидела ни бегемота, ни кейпа, который его связывал. Он закопался. Внезапно стало очень тихо, хотя и не совсем. Кейпы защиты рассредотачивались и либо зависали на местах, либо занимали новые позиции, но никто не вёл стрельбу по местности. Молнии и огонь прекратились, И город перестали сотрясать ударные волны, грохот стал прерывистым и тихим, временами его почти не было слышно, звон в ушах стал громче, чем окружающие звуки. Это была его новая тактика — закапывание. Но где ответный удар? Вся их долбаная стратегия строилась вокруг того, что они платили вдвойне за каждую нанесённую им рану. Браслет захрипел, и я невольно вздрогнула. Первое сообщение не прошло из-за статики, но второе было вполне разборчивым. «Имейте в виду, судя по сейсмической активности, губитель всё ещё рядом. Перегруппируйтесь и постройте оборонительные линии». Я немного прикинула в уме, затем нажала на кнопку своего браслета. «Браслет. Отметь, что у бегемота есть вероятная цель. Примерно от 10 до 20 километров к северо- северо западу от ворот Индии». По крайней мере, это лучшая моя прикидка, если судить по тому, какую скорость мог развить летательный ранец, по словам отступника, и по тому, сколько у меня ушло времени на дорогу. Каждый браслет, который я могла слышать, повторил моё сообщение. «Продолжайте двигаться!» — крикнула я. «Не останавливайтесь!» Наверняка он не мог нагнать нас, двигаясь под землёй. Я не хотела недооценивать его разум, но мог ли он вообще быть злопамятен? Что на самом деле делал бегемот? В зловещей тишине мы двигались без происшествий без перерывов, направляясь к нашему следующему месту назначения. Трижды мы останавливали, чтобы подобрать раненых, наскоро создав ещё одни собачьи сани, чтобы вместить всех. Мы достигли храма и подогнали сани к его дверям. Чикагские стражи остановились, чтобы припарковать свои мопеды в сторонке. Я подождала, пока соберётся Инбань, чтобы увеличить область действия силы и связаться с Ферсе. «Он под землёй! Может прийти за вами!» Уведомила я его через Рой. «Я предполагал такое!» — отозвался Ферсе. «Спасибо!» Вам нужно скорее уходить. У меня есть выход. Я уйду, когда придёт беда. Не могло бы ты избавить меня от насекомых? Когда ты оставляешь их, они летают вокруг меня, а мне нельзя позволить себе отвлекаться. Я помедлила, затем убрала насекомых, переместив их в комнаты и коридоры неподалёку, оставив только небольшое число для связи. Берегите себя. Это тоже шелкопряд. Спасибо тебе за сотрудничество. Вы не обрели немного веры? Здесь приобрел, Возможно, в другом потерял. Понимаю, что вы имеете в виду. Прощай. Если мы оба выживем, пожалуй, нам стоит поговорить снова в менее опасные времена. Прощайте. Отозвалась я. Я убрала остатки Роя из его подземной комнаты. Она снова стала слепой зоной, пустотой восприятия моей силы. «Ты в порядке?» — спросил Тектон, повстречавшись со мной. Он держал окова на тяжёлых бронированных руках, словно она была маленьким ребёнком. Прощалась с самопровозглашённым безумцем. «Как она?» «Она дышит, но могу сказать, что ей больно!» Я кивнула и взглянула через плечо на собиравшихся остальных. Сука вела своих собак. Мы вошли через парадный вход, и я увидела собравшихся внутри кейпов. Бесчисленным командам, ухаживающим за своими ранеными, не хватало руководства, Внутри храма не было скамей, постели были разложены прямо на полу, а кейпы сидели рядами. Медицинские работники суетливо протискивались между ними, стараясь оказать помощь. Кейпы с медицинскими навыками спешили им помочь. Изолятор уже снял костюм и закатал рукава. Его руки были грязные, так как он занимался кейпом в силовой броне. Кукла сидела на матрасе, разорвав рукав, чтобы открыть свой ожог. Рядом с ней были рапиры и цитрин. Я не могла не заметить, что больше половины кейпов было укрыто белыми простынями. И это не считая множества кейпов, лежащих мёртвыми на улицах, как остался лежать регент, бегемот не ранил, бегемот убивал. Стояк погиб. Я поискала его в толпе раненых и не нашла. У меня уже были подозрения. Теперь они только подтвердились. Слишком много людей нужно было найти, отследить. Я не могла использовать насекомых, а дым и пыль сделали цвета неразличимыми. Ещё сильнее искажала цвета кровь «Мисс!» — сказал с акцентом какой-то местной в белой одежде. «Нельзя сюда с животными!» Он говорил с Рэйчел, та сердито смотрела в ответ. «Оставь собак снаружи!» — сказала я. «Я, блядь, не оставлю своих собак!» Жёстким голосом сказала она. Вот блин, я обыскала глазами толпу, но не увидела ни мрака, ни сплетницу, Я не хотела использовать ни стерильных насекомых, значит, только я могла её вразуметь. «Ты можешь вместе со мной пойти и поискать мрака и сплетницу, или остаться снаружи со своими собаками». Она нахмырилась, и на секунду мне показалось, что она выйдет в дверь, но она показала пальцем и ряфкнула собакам приказы. «Выйти! Охранять!» Собаки устремились наружу через двойные двери храма. Я заметила, как мужчина заметно расслабился. «Только бы мрак не умер! Только бы мрак не умер!» Думала я. Сплетница должна быть в порядке. Последний раз, как я её видела, с ней всё было нормально. «Мои друзья, их состояние было стабильным», — сказала я мужчине в белом. Я увидела, как тектон пересекает зал, чтобы положить окову на один из тонких матрасов, и снова переключилась на мужчину. Они поступили сюда недавно. Где они могут быть? «Стабильные? Не из тяжелых? Более-менее. Наверху!» Он указал на ближайшую лестницу. Я даже не раздумывая включила летательный ранец, чтобы придать себе больше скорости, и направилась к ней». Рэйчел двинулась сразу за мной, её ботинки застучили по полу. Наверху было ещё больше раненых, они размещались в длинной узкой комнате, на одной стороне которой стояли кровати. Словно мрачная насмешка, как напоминание о том, как близки они были к смерти, на противоположной стороне на полу было расположено больше матрасов, больше тел. Сколько умерших было всего. 15 только в этой комнате, ложных так плотно, что их плечи соприкасались. «Рой», Сказала марак когда я подошла. Сплетница стояла у кровати с телефоном в руке. Здесь не было занавесок, никакой приватности. Всё это было импровизировано. Медицинские средства были собраны наспех из того, что у местных было на руках. Мрак всё ещё был в шлеме, но куртку снял. Он заметил прибытие остальных. «Чертёнок! Сука!» «Теперь шелкопрят!» Поправила я его. «Ты будешь... Я знаю!» Сказала я, осматривая его руку... Обожжённая плоть была покрыта воспалёнными пузырями. «Ты как?» Меня оттолкнула в сторону рука. Чертёнок. Она подошла к кровати своего брата. «Эй, малыш!» Сказал он. Стоя рядом с ним, я увидела реакцию сплетницы. Она молчала, так как повреждение гортани не давало ей говорить. Но она достаточно хорошо воспринимала окружающее и всё поняла по одному нашему появлению. Она закрыла глаза и опустила голову. На её лице не было и тени и улыбки. Она издала свистящий вздох через пластиковую трубочку, приклеенную пластырем экране на горле. «Регент мёртв!» — сказала чертёнок. Я увидела, как замер мрак. Словно напоминая нам о виновнике, вдалеке раздался грохот. Он уверенно возрастал, но внезапно прервался. Судя по тому, что я воспринимала через насекомых, рассеянных примерно на 60 метров вокруг, губитель к нам не приближался. «Я должен был быть там!» — сказал мрак. «Ага». «Но тебя там не было!» – возразила чертёнок. Я положила руку ей на плечо. Она попыталась сбить её, но я сжала пальцы, не стала поддаваться. Должно быть, это было больно. На моём старом костюме были заострённые когти. Она ничего не сказала по этому поводу. «Нет, мрак», – сказала я ему. «Хочешь погоревать? Пожалуйста. Но я запрещаю тебе брать на себя за это вино». «Ты не можешь», – сказал он жёстко. «Я глава команды, не ты». Я должен был перехватить лидерство, помнишь? Я должен был управлять этими ребятами, так что раз то ушла, не надо теперь разворачиваться и решать за меня. Я упустил момент, не двигался достаточно быстро, получил рану, из-за этого меня не было рядом, чтобы помочь, чтобы вести их за собой. «Ты не должен брать на себе вину, потому что если ты начнёшь, тогда и мне придётся», — сказала я. «Я...» У меня перехватило дыхание, это застало меня врасплох, мне пришлось остановиться и глубоко вздохнуть. Спокойно, собрано, тщательно выверенными словами, я продолжила. Я была там и ничего не могла поделать. И если ты говоришь, что Макс справится лучше, я должна сделать вывод, что и я смогла бы. Так что если начнёшь заниматься самобичеванием, то и мне придётся тоже. Он тяжело вздохнул. «Блядь!» «Блядь!» — повторила чертёнок. Блять! продолжила Рэйчел от дверей, как будто мы поднимали тост за легента в каком-то странном ритуале. Сплетница кивала. «Блядь», — согласилась я. «Господи», — произнёс Мрак, — «как вообще его помянуть?» «Что... что можно сказать о таком парне, как он?» «Он был козлом. И даже хуже», — сказала я. Чертёнок сердито дёрнулась, но я держала её плечо. «И он умер ради чертёнка». Мрак выглядел поражённым настолько, насколько можно выглядеть поражённым в такой непроницаемой маске, как у него. Рядом с ним сплетница оставалась спокойной и лишь немного нахмурилась. «Господи!» Повторил он. «Так что давайте помянем его тем, что будем это помнить». Несколько секунд все молчали. «Ага», — сказала чертёнок тихо. «Я, блядь, убью для него его отца!» «Это не то, что я имела в виду», — сказала я. «Я имела в виду, что мы должны помнить его с лучшей стороны». «Это его сторона тоже убила бы его отца!» — сказала чертёнок. Я вздохнула. «Здесь мне не победить». Я сменила тему, заметив, как тих сделался мрак. «Мрак, ты должен знать, что мы не оставили это так просто. Мы врезали ему. Бегемото». Мрак поднял голову, встретив мои глаза пустыми чёрными глазницами своей маски. «Остальные объяснят». Сказала я и убрала руку с плеча чертёнка. «Ты бы не поверил, насколько я прямо сейчас хочу снова стать одной из неформалов. Чёрт, я хочу помянуть парня, вспомнить о нём». Но ничего ещё не закончилось. «А у меня есть другая команда, за которой нужно присматривать». «Мы будем...» Начал Мрак, но остановился, когда несколько врачей вошли внутрь, занося каталки с лежащими на них кейпами без сознания. «На выход!» — закричал на нас один из них. «Никаких посещений! Места не хватает! Говнёк!» Огрызнул из чертёнок, отскочив в сторону, когда кто-то подкатил каталку к кровати Мрака, едва не зажав её. «Иди!» — приказал ей Мрак. «Иди раздражай кого-нибудь, кто не накачан обезболивающими!» «Спас опомнить о регенте?» Спросила она, как будто пытаясь пошутить. Но её голос дрогнул, когда она изменила тон, чтобы это прозвучало вопросом. «Именно!» — сказал он. «Нахуй!» — пробормотал она про себя. «Нахуй! Нахуй!»